Чуть больше 150 км к юго-западу. Россия. Игровая база. Чуть позже. Разумеется, современный танк это чудо техники, несущее не только броню и оружие, но и серьёзное оборудование, позволяющее обеспечить приемлемую обзорность в любое время суток. Бечём танков прошлого была скверная обзорность, и даже появляющиеся со временем новинки вроде приборов ночного видения помогали до смешного мало. Однако эволюция бронетехники продолжалась, и направлена она была в том числе на исправление этого недостатка. Современные танки могут в этом плане немало того, что их предшественникам и во сне бы не привиделось. Но всё равно плохое освещение снижает их эффективность, а это с точки зрения игроков давало им дополнительное преимущество перед японцами. Во фланг противнику игроки въехали красиво, одним махом подтвердив, не зря государство вкладывало средства в их подготовку. Слово у молодняк справлялся даже лучше, чем рассчитывали отцы-командиры, но особенно на высоте была сегодня Леночка. Танк, которым она управляла, словно порхал над полем боя. Девушка чувствовала, куда пойдут вражеские снаряды, как лучше повернуть и куда выстрелить. Пожалуй, будь здесь и сейчас Сергей, она бы переиграла мужа с лёгкостью невероятной. Будь иначе, не настреляла бы она сегодня один за другим аж 2 десятка одних танков, а ведь были ещё и другие цели. Да уж, масштабы здесь были не детские. Русские танки смели последовательно один за другим три батальона японцев, сжигая бронетехнику и наматывая на гусеницы солдат. Однако сколь бы ни был хорош наступательный порыв, наступил момент, когда они попросту завязли. Врагов было слишком много, а игроков напротив слишком мало. Один за другим операторы снимали шлемы и досадливо морщась, отходили от потухших экранов. Группа теряла танки, растворяясь в массе врагов, как сахар в кипятке. Вначале горели машины тех, кто был послабее, но и остальных не обошла статистика войны. Последними выбили Дашу и Волчка. Эта сладкая парочка, умело прикрывая друг друга, устроила настоящий танец, заставляя противника лупить в белый свет, как в копеечку, и громя всё, до чего могли дотянуться. Могли они немало, но потом практически одновременно сожгли и их танки. отсюда бы не уйдёшь. И только срок с Леночкой упорно обманывали статистику. На их стороне были опыт, навыки, в которых никак не могли разобраться специалисты, а ещё тот факт, что их персональные танки были куда лучше, чем у товарищей. Лучшая броня, более мощное орудие, снаряды на поколение современнее. В Архае по полю они, наверное, оказались врагами уязвимыми демонами, решившими выбраться из преисподней. чтобы наказать сынов Аматерасу за неведомые прегрешения. Несколько раз их цепляли, но защита пока выдерживала. И очередь парочки элитных бойцов прекращать бой пришла не из-за повреждений, а потому что снаряды практически закончились. И всё же они заставили врага уважать себя настолько, что когда уцелевшие танки отползали, со стороны японцев никто даже не пытался их обстреливать. Боялись привлечь внимание, как цинично предположил Сурок. И когда они вышли из боя, изогнав машины, на танковозы сняли шлемы, то увидели обращённые на них взгляды. Что в этих взглядах было? Да что угодно: зависть, восхищение, испуг, не было только одного равнодушие. Такое внимание грело душу. Вот только ребятам сейчас было не до самолюбования. Хотя для них схватка была и виртуальная, вымотались они страшно. У Леночки мокрыми стали даже волосы. С урок выглядел немногим лучше. И всё, что им хотелось, это попасть в душ, а потом желательно упасть на койки и поспать минут 600 или больше. Е лишь выходя, они услышали сзади чуть сдавленное: "Здесь нам делать нечего, старая школа". Угу, беспредельщики. И сурок, не весть, к каким усилиям, собрав остатки сил, улыбнулся и ответил: "Да что вы? Мы добрые и пушистые, но не всегда ни везде и не со всеми".